Глава 41. «Большая семья Миллеров являла собой полную противоположность моей собственной, которую семьёй назвать можно было только с большой натяжкой. И это ещё я не со всеми познакомилась. Сёстры и братья Андрея жили в разных городах и даже странах. Все вместе мы собираемся на новогодние каникулы», воодушевлённо рассказывала мне Изабелла, мачеха Андрея. Очень красивая, Высокая блондинка, лет 35, с большим круглым животом. Близнецы должны родиться уже на следующей неделе, а она бодра, весела и, кажется, не знает ничего об усталости. В подмосковный коттеджный посёлок мы приехали ещё утром. Андрей сам собрал вещи в моей квартире и после выписки повёз меня сразу к своим. Никто, кроме Марка, не знал, что поженились мы две недели назад. Всем было сказано, что свадьба была спонтанной. Узнали, как будто, что станем родителями, и спешно поженились. Ещё три месяца назад. И, поскольку заранее о нас никто не знал, нам с Андреем отвели отдельные комнаты. Марк, кстати говоря, тоже должен был к вечеру приехать со своей девушкой, Мариной. И Андрей всё время морщился, когда её касались в разговоре. Интересно, почему? Перед знакомством с Матвеем Андреевичем Миллером я заметно нервничала. Но оказалось напрасно. Серьёзный, влиятельный мужчина, известный в России и далеко за её пределами адвокат. Старший сын не пожелал пойти по его стопам и вообще с детства жил с матерью в Канаде. Зато средний — Марк. Копия отца внешне и дело семейное продолжает. Видно, что любимец. Девушку Марка, жгучую брюнетку с орлиными чертами лица Марину, Единодушно недолюбливали все. Особенно не стеснялось в выражениях Катерина, старшая из двух сестёр Андрея. Она на год или два всего меня младше. Есть ещё младшая. И брат, кажется, Дмитрий. и того пятеро. И ещё двое малышей скоро родятся, а внуков ещё нет. Наш с Андреем сын будет первым. Несмотря на то, что все предыдущие браки папы Миллера давно распались, Матвей Андреевич со всеми супругами поддерживал хорошие отношения, всячески поддерживал их и обожал всех своих детей. Все присутствующие сейчас в доме миллеры собрались за столом в обед. «Ну, пожалуйста, пап!» — конючила Катя. «Мне нужно, чтобы практику проставили». Сестра Андрея мне понравилась. Стройная, высокая, с вьющимися медными волосами. «Красавица!» Хочешь, чтобы проставили? Иди и практикуйся. Мне лодыри не нужны. Безапелляционно заявил отец. Марк, а ты? Я готова поработать у тебя референтом. Марк ухмыльнулся. Марина нахмурилась почему-то. У меня есть Жанна для этого. А еще для чего она у тебя? А? Зачем тебе такая красивая помощница? Она у тебя постоянно прогуливает, а ты ее все равно держишь. Почему? При этих словах... Марина и вовсе отложила нож и вилку, молча встала из-за стола и отправилась наверх. Катерина, не стесняясь, намекнула только что о связи Марка со своей сотрудницей, и я была уверена, что он поставит сестру на место, но он только притворно осуждающе погрозил ей пальцем. «С катертью дорога», — хмыкнула Катя. «Надоело на её кислую физиономию смотреть», «Не помню за всё время, что вы встречаетесь, чтобы она хоть чем-то была довольна. Как можно так жить, а?» Очень не кстати, мои губы начали расплываться в неуместной сейчас улыбке. «Андрей, забери её к себе, может?» — предложил Марк. «Она тут всем надоела. Пусть в Канаде поживёт, язык подучит». «Прости, сынуля, но тут я с Катюшей соглашусь», — тихо проговорила Белла. Зачем приезжать раз из раза к людям, среди которых тебе плохо? Марк, я обещаю не цепляться к ней больше никогда, если шлёпнешь мне печать о том, что я отторобанила положенное у тебя в Миллер энд Войс. Если и шлёпну, то только после того, как ты действительно отторобанишь положенное, лентяйка. Младшим специалистам на полный рабочий день. В кадры, в дело производства. Офис менеджера сейчас ищут, кажется. Выбирай. «На полный рабочий день? Правда, что ли, работать? Ну, Марк!» Дальше я не вслушивалась. И так понятно. В семье Катерину обожают, и мужчины рано или поздно уступят. Захотелось маме позвонить. Наберу, пожалуй, ближе к вечеру. Она после новости о моей беременности стала проявлять участие и интересоваться нашими с Андреем делами. Даже приятно. И горько почему она опомнилась только теперь. Про деньги, полученные от Николая, она рассказала с неохотой и не по собственной инициативе. И я поняла после того разговора, что не могу больше сердиться на неё. Она действительно считает себя правой, а выкуп — справедливой компенсацией за самоуправство врачей. Правда, сумму она назвала в разы меньшую, чем мне озвучивал Андрей, а я не стала на неё давить. «Сашенька, может быть, ты хочешь прилечь?» — забеспокоилась Белла. «Мы хотели прогуляться», — возразил Андрей. «Взять покрывало и сходить на озеро». Катя оживилась. «Только вдвоём», — поспешил добавить Андрей.